Алайна Салах, созданная для тебя. Айви, это Блейк Хантер, мой парень. Блейк, это моя новая подруга Айви Левин. Я почувствовала, как закружилась голова. Почему они всегда называли его Джордан, а не Блейк или Хантер? Тогда все стало бы понятно. Тогда я бы никогда в его сторону не посмотрела. Блейк напряженно смотрел на меня, выражение его лица было почти страдальческим. Я сделала над собой усилие и выдавила улыбку. Приятно познакомиться. Мы с тобой уже знакомы. О, нет, нет, что он творит? Брови его девушки удивленно поползли вверх. Откуда? Виделись на моей игре, ответил Блейк, не сводя с меня глаз. Айви буквально сбила меня с ног. Глава первая. «Айви, поторопись, Дэнни нас ждет! – прокричала моя соседка по квартире, крася губы перед зеркалом в прихожей. Для меня оставалось загадкой, как ей удалось при этом не размазать помаду по всему лицу. Но, похоже, в мире не существовало ничего, в чем бы Клэр Слоун не преуспевала. С Клэр я познакомилась по объявлению в газете, гласившем «Саноксшибательная блондинка ищет соседку по квартире». Готовы утерпеть беспорядок в ванной комнате, не воровать одежду и вовремя гасить арендную плату. Мы встретились за и моментально поладили друг с другом. Кстати, в объявлении не было ни капли лжи. Клэр действительно была красавицей и обладала исключительным талантом наводить хаос в ванной. Последнее, впрочем, не сильно меня беспокоило. Мне очень повезло с соседкой. Клэр была веселой и умной, и за месяц, что мы провели вместе, зарекомендовала себя как отличный друг. Целых два года я не посещала ни одной вечеринки, потому что все силы бросила на поступление в колледж своей мечты. К счастью, мои усилия не прошли даром. Теперь я полноправная студентка Колумбийского университета. Сегодня должен был состояться наш первый совместный выход в свет, поэтому я немного волновалась». Я оглядела свой вечерний наряд в зеркале. Узкие джинсы на высокой талии и укороченный топ, открывающий полоску живота. Из-за роста в 176 сантиметров я чувствовала себя гораздо комфортнее в любимых ботинках. Но Клэр буквально заставила меня надеть туфли на каблуках, заявив, что в противном случае не выпустит меня из дома. «Твои ноги бесконечные», — проворковала она из-за спины. «Детка, ты прирожденная звезда». Мама часто говорила, что у меня фигура модели, но мне казалось, что таким образом она пыталась заставить меня не комплексовать из-за худобы и высокого роста. Пробормотав неловкое Спасибо, я с тоской бросила взгляд на Клэр. Вот у кого было все, чего не доставало мне: хорошая грудь, соблазнительные бедра и аппетитный зад. Для нашего триумфального похода она облачилась в облегающее платье выше колена. Светлые волосы уложила идеальными голливудскими волнами и нанесла искусный макияж. Выглядела она при этом ослепительно. Я же не любила и не умела краситься. Природа и без того наградила меня густыми бровями и яркими губами. Я любила свое лицо таким, каким есть, полагая, что натуральность — это глоток свежего воздуха на планете, населенной клонами Кайли Дженнер. «Пора вытрясти из тебя, ботаника Айви, ты заслужила». Клэр обняла меня за плечи, после чего мы покинули нашу маленькую квартирку. Басы вибрации сотрясали тюнингованный Камара нашего приятеля Денни, припаркованный у входа. Удивительно, что он до сих пор не оглох. Завидев нас спускающихся по ступенькам, он громко присвистнул в приоткрытое окно. «Воу! Девушки, сейчас тот самый момент, когда я жалею, что у меня есть Сэм!» «Только не вздумайте ей об этом сказать, она мне яйца отрежет». «Это станет самым кровавым флиртом в истории», — брезгливо поморщилась Клэр, открывая заднюю дверь. Дэнни Эванс работал в местной кофейне и был по уши влюблен в свою девушку, Саманту, с которой встречался уже два года. Он из тех парней, которых принято считать горячими. Блондин с прической серфера и хорошо развитой мускулатурой. Дэнни обожал тусовки и вечеринки, тогда как тихая Сэм, напротив, предпочитала проводить вечера дома. Не имею ни малейшего понятия, как ей удавалось мириться с насыщенной светской жизнью своего парня, но нужно было отдать Дэнни должное. За время нашего знакомства он ни разу не был уличен во флирте с другими девушками. Голос Ферджи из автомобильной магнитолы возвестил, что маленькая вечеринка еще никому не повредила и мы с Клэр стали громко ей подпевать, отчаянно при этом фальшиве. Дэнни дело на закрывал уши руками и на середине песни даже пригрозил высадить нас у обочины. Через полчаса мы подъехали к клубу «Сирена». По словам Клэр, здесь собирались самые горячие парни и популярные девушки университета. «Мне было плевать на горячих парней, даже если они горячи настолько, что на кубиках их пресса будет скворчать бекон». Я не планировала заводить отношения в ближайшее время и ехала в клуб с единственным намерением — от души потанцевать. В младшей школе я активно занималась танцами, пока семейный совет в лице моей мамы не постановил, что они сильно отвлекают меня от учебы. Танцам мне пришлось бросить, но любовь к ним навсегда осталась со мной. Пока Дэнни парковал машину, я с ужасом разглядывала огромную очередь у входа, прикидывая, сколько мы в ней простоим. Этот клуб действительно был популярен. Мы с Клэр Панура побрели в конец очереди. Однако подоспевший Дэнни подхватил нас под руки и потащил прямиком к вышибали у входа. Как жизнь, бас! широко улыбнулся здоровику. Эти девчонки со мной. Все путем, громило дружески хлопнул Дэнни по плечу. У тебя хороший вкус, малыш. Он внимательно оглядел нас, заискивающе ему улыбающихся, после чего распахнул тяжелую дверь. Вперед, дамы! Оказавшись внутри, мы едва заметно выдохнули. Поддельные удостоверения личности прожигали дно моей сумки, но, к счастью, сегодня они не понадобились. Клуб был забит под завязку. Воздух внутри был прохладным и немного влажным. Свет софитов пульсировал в едином ритме со звучавшим на танцполе заводным от чего я мгновенно ощутила растущий восторг. Как же давно я нигде не была и не танцевала! «Три Джека с колой, Трой!» — выкрикнул бармену Дэнни, одновременно стукаясь костяшками с проходящим мимо парнем. «Да он просто король вечеринок!» — шутливо пробормотала Клэр. Не прошло и минуты, как Трой, ослепительно нам улыбаясь, поставил напитки на стойку. Я не могла не заметить, что он очень симпатичный. Бедра стали непроизвольно покачиваться в такт музыке, пока я посасывала коктейль через трубочку и жадно поглядывала на танцпол, заражаясь его энергичной атмосферой. «Скорее бы оказаться там». Стоящая рядом Клэр внимательно сканировала взглядом разноцветную массу людей, сгрудившихся возле столиков. И, наконец, заметив кого-то, помахала рукой. «Тесса, мы здесь!» Из толпы, как по команде, вынырнула ослепительная блондинка в воздушном платье и, пронзительно взвизгнув, бросилась Клэр на шею. «Дорогая, как я рада тебя видеть! Ты прекрасно выглядишь!» Освободившись от объятий, Клэр повернулась к нам с Денни и представила новоприбывшую. «Это Тесса Миллиган, моя школьная подруга. Тесса — это мои друзья Денни Эванс и Айви Ливин. Школьная подруга Клэр была натуральной блондинкой с миндалевидными карими глазами и с изгибами во всех нужных местах. Изгибами, которых мне никогда не видать, — в очередной раз с тоской подумала я. Девушка обратила свой сияющий взгляд на нас и поочередно расцеловала в щеки. «Приятно познакомиться с вами, Айви, ты такая красивая!» Замерев, она смущенно посмотрела на Дэнни и добавила. «О, и ты тоже очень симпатичный!» Я не удержалась от улыбки. Тесса определенно была очень дружелюбна. «Не хочешь завтра прогуляться по магазинам, Тесс?» Потягивая свой коктейль, поинтересовалась Клэр. Шопинг с девочками и все такое...» К сожалению, не могу. На лице Тессы проступило неподдельное сожаление. Завтра я улетаю на свадьбу сестры во Флориду, но я с удовольствием присоединюсь к вам в другой день. Не выходит замуж? Поздравь ее от меня, воскликнула Клэр и грохнув пустым бокалом о барную стойку, громогласно объявила. Время зажечь этот клуб. О, да. Мы оставили Дэнни трепаться с очередным приятелем у бара и протиснулись в толпу танцующих. Приятное покалывание адреналина разнеслось по телу, заставляя кровь бежать быстрее. Мы с Клэр стукались и терлись бедрами друг о друга в соблазнительном танце, смеясь и подпевая Тейлор Свифт, пока Тесса снимала нас на телефон и безудержно хохотала. Впервые за долгое время я почувствовала себя счастливой и беззаботной. Посреди одного из наших безумных танцев Клэр заговорщицки прошептала мне. «У нас есть фанаты». Я покрутила головой по сторонам, но ничего примечательного не обнаружила. В отличие от меня, у Клэр имелся встроенный радар, вычисляющий внимание любой особи противоположного пола старше 14 лет. Парням нужно было буквально станцевать джигу на моих коленях, чтобы я заметила их интерес. После пятой или шестой песни мы вернулись в бар заказать выпить. Надо было признать, что за пару лет затворничества я растеряла былую стойкость. Я дышала, как загнанный щенок, оставшийся без воды в жаркий день. Навалившись телом на барную стойку, я помахала Трою, который моментально подошел к нам с фирменной улыбкой на лице и нарочито сексуальным голосом поинтересовался. «Что могу вам предложить, красавицы?» «Этот парень определенно не страдает от отсутствия чаевых». Не удивлюсь, если домой он уезжает, на новеньком БМВ». Я открыла рот, собираясь попросить воды, но в этот момент из-за спины донеслось. «Дамы, мы бы хотели вас угостить выпивкой, вы не против?» Эсса, я и Клэр как по команде развернулись и уставились на говорящего. Им оказался симпатичный блондин, стоявший в компании двух парней. Не дожидаясь нашего ответа, парень представился. «Я Джейсон, а это мои друзья Кирк и Дэйв». «Шатен, кажется, Кирк», — подмигнул Тесси, на что та смущенно опустила глаза. «Я Клэр, и я буду Джек, чистый», — с ухмылкой заявила Клэр в упор глядя на Джейсона. Удивление и интерес промелькнули на его лице. «В этом заключалось особое обаяние моей соседки по комнате». Она выглядела так, словно сошла со страниц каталога моды, а по натуре была отъявленной ковбойшей. «Я ничего не буду, спасибо», — ответила Тесса и развернулась к нам. «Девочки, я вернусь к остальным. Рада была познакомиться, Айви. Увидимся позже». Расцеловав нас в щеке, она вежливо попрощалась с парнями и ушла. «А ты что будешь, куколка?» — спросил Дэйв, придвигаясь ко мне ближе. Джейсон и Клэр полным ходом флиртовали друг с другом, так что парни переключились на меня. «Мне ничего не нужно. Спасибо. С моим весом одной порции алкоголя было и так более чем достаточно. Не хотелось бы омрачать свой долгожданный выход в свет рвотой в местном туалете. Кирк и Дейв, ненавязчиво оккупировавшие меня с двух сторон, оказались интересными собеседниками». Но меня по-прежнему тянуло танцевать, поэтому 15 минут спустя, извинившись, я направилась на танцпол. Заиграла моя любимая композиция и полностью растворилась в пьянящей атмосфере музыкального драйфа. Для меня никогда не было проблемой танцевать в одиночестве. В конце концов, я это делаю для себя, а не для кого-то. От обретенного ощущения свободы и легкости губы сами расплывались в улыбке. «Буду чаще выходить куда-нибудь», — пообещала я себе. «Эти минуты адреналина и легкости того стоят». Внезапно музыка стихла, и в динамиках зазвучал голос ведущего, объявившего о начале конкурса. Конкурс меня не сильно интересовал, поэтому, воспользовавшись возможностью перевести дух, я огляделась по сторонам. Кто-то из участников танцпола с интересом смотрел на сцену. Некоторые парочки целовались. «Кого я пытаюсь найти?» «Вряд ли здесь есть кто-то из моего родного Бостона». Я повернулась к бару, чтобы посмотреть, чем занята Клэр, и дернулась от неожиданности. Из полумрака клуба на меня смотрела пара сияющих глаз. Их обладатель, высокий короткостриженный парень, изучающе смотрел на меня в упор и широко улыбался. Я поспешила отвести взгляд, но было поздно. Он зашагал ко мне. «Ты красиво танцуешь», — раздалось совсем близко. «Эм...» «Спасибо», — пробормотала я от смущения, уставившись себе в ноги. «Я Нейт». Подняв голову, я неожиданно для себя пискнула. «Айви!» Глаза парня озорно вспыхнули. «Открыть тебе секрет, Айви!» «Ох, нет, не отвечай, это был риторический вопрос». Он заразительно рассмеялся. «Ты должна знать, что я никогда не знакомился с девушками в клубах, так как всегда считал это пошлым клише». И вот сейчас я стою на танцполе, хотя совсем не умею танцевать, и пытаюсь познакомиться с понравившейся мне девушкой. Наверняка я выгляжу полным дураком, и все же надеюсь, что ты оценишь мою смелость и позволишь угостить тебя чем-нибудь». Он задержал на мне вопросительный взгляд, от которого я замялась. Нейт был очень привлекательным. Каштановые волосы, высокие скулы и красивая улыбка, от которой на щеках появлялись ямочки. Не позволив молчанию затянуться настолько, чтобы этот парень счел меня странной, я согласно кивнула. Пожалуй, не было ничего плохого в необязывающей беседе в полном народу клубе. С этими мыслями я последовала за Нейтом. Опустившись на барный стул, я со стоном облегчения вытянула ноги. Каблуки меня просто доконали. Пока Нейт заказывал у бармена напитки, я судорожно ломала голову, с чего начать разговор, Но на ум как на зло не приходило ничего стоящего. Я вообще не была сильна в непринужденных беседах с малознакомыми людьми. Чтобы спрятать смущение, я стала крутить головой по сторонам. В нескольких метрах от нас Клэр продолжала очаровывать Джейсона, который в свою очередь из кожи лез вон, чтобы произвести на нее впечатление. Мы с подругой встретились глазами, и она заговорщицки заулыбалась, всем видом давая понять, что ее вечер удался. Он горячий, произнесла Клэр одними губами, глядя на моего спутника. Я подавила смешок и смущенно повернулась к Нейту, который с выжидающей улыбкой смотрел на меня. Итак, Айви, позволь мне попытать счастье в дедукции. Тебе 21 год, ты работаешь моделью и живешь где-то в Лос-Анджелесе. В Нью-Йорк прилетела для съемок в рекламе. Устав от бесконечных фотосессий и толп стилистов, ты отложила дела и решила, наконец, хорошенько развлечься. Не удержавшись, я рассмеялась. Было очевидно, что он шутил. «Почти в точку, умнейт. Сегодня я действительно отложила все свои суперважные дела, чтобы развлечься. Стирка и глажка до сих пор ждут меня дома. В остальном ты попал пальцем в небо. Мне 19, и я из Бостона. В Нью-Йорке учусь». Что касается карьеры модели, то с ней меня связывает только подписка на Инстаграм Беллы и Джиджи -Джи Хадид. Прости, если разочаровала Шерлок». Нейт запрокинул голову назад и захохотал. «Умная и с юмором, да? И где ты учишься?» «В Колумбийском», — с гордостью заявила я. Кажется, мой ответ обрадовал Нейта. «И очевидно, ты первокурсница». «Так очевидно?» Это мой выпускной год в Колумбийском, пояснил он, и, понизив голос, добавил: Учись ты там раньше, я бы определенно тебя заметил. От такого неприкрытого флирта на щеках вспыхнул румяница и я быстро потупила взгляд. К счастью, в этот момент появилась Клэр, чтобы сообщить о своем скором уходе, так как рано утром она вызвалась отвезти Тессу в аэропорт. Переведя взгляд на Нейта, она довольно заулыбалась и вытянула вперед руку. «Привет, красавчик, я Клэр». Парень, нисколько не смутившись фамильярным обращением, бережно пожал ее ладони, представился. «Нейт Лотнер». «Я поеду с тобой, Клэр», — выпалила я, и, спрыгнув со стула, виновато покосилась на Нейта. «Извини, завтра мне рано вставать». Парень выглядел немного разочарованным, однако продолжил улыбаться. «Как насчет выпить кофе как-нибудь?» «Обещаю, взамен ты получишь несколько бесценных советов от выпускника «Колумбийского».» Я в нерешительности кусала губу. Каким бы приятным и веселым Нейт не был, продолжать наше знакомство не входило в мои планы. «Ой, да ради бога, Айви! Дай парню свой номер! Он же не под венец тебя тащит!» — простонала Клэр, закатив глаза. Послав ей свой лучший разгневанный взгляд, я все же продиктовала эту номер своего мобильного, втайне надеясь, что он попросил его из вежливости. На прощание он склонился надо мной и поцеловал в щеку, обдав меня приятным ароматом своего парфюма. Сердце забилось чаще, и я стала неумолимо краснеть. Все-таки я абсолютно не умею вести себя с парнями.